Вступление к изданию 1990 года 24 года назад я впервые вошел в палаты госпиталя Маунт Кармель и познакомился с удивительными постэнфалитическими больными, находившимися в его стенах со времен Великой Эпидемии литаргического Энцефалита, сонной болезни, разразившейся в мире сразу после окончания Первой мировой войны. Фон Эконома, впервые описавший летаргический энцефалит за 50 лет до моего прихода в госпиталь, называл наиболее тяжелых больных, перенесших его потухшими вулканами. Весной 1969 года, неправдоподобно, неожиданно и непредсказуемо, эти вулканы начали извергаться. Безмятежная атмосфера Маунт-Кармеля в одно мгновение изменилась до неузнаваемости. То, что происходило у нас на глазах, было катаклизмом почти геологического масштаба, взрывным пробуждением, оживлением 80 и даже более пациентов, которых долгое время все, в том числе и они сами, считали практически мертвыми. Я не могу вспоминать те дни без глубочайшего волнения. Это было самое значительное, самое чрезвычайное событие в моей жизни, не меньшее, чем в жизни наших пациентов. Все мы в Маунт Кармеле были охвачены эмоциями и поглощены сильным волнением. Это было словно колдовство, граничащее с благоговейным ужасом. Это не было чисто медицинское волнение, и эти пробуждения были чем-то... Неизмеримо большим, чем простой медицинский факт. Это было невероятное, гуманистическое, даже аллегорическое волнение при виде пробуждающихся мертвецов. Именно в ту минуту я понял, как назвать книгу Пробуждение в память об ипсоновской пьесе: Когда мы мертвые. Пробуждаемся только при виде жизни, считавшихся необратимо угасшими, расцветавшими в чудесном обновлении, при виде людей, личностей во всей их жизненной силе и богатстве натур, возникших из почти трупного окоченения, в котором они скрывались несколько десятилетий. Мы имели лишь слабое представление о живых личностях, так долго замурованных в склепах болезни. И вот их полная реальность возникла из ничего, просто взорвалась вместе с пробуждениями наших пациентов. Я был вне себя от радости, что удалось встретиться с такими больными именно в это время, при таких рабочих обстоятельствах. Но они не были единственными в мире постенцефалитическими больными. В конце 60-х их насчитывались многие тысячи. Некоторые жили в лечебных учреждениях компактными группами по всему миру. Не было ни одной крупной страны, где не имелись бы свои постэнцефалитики. Тем не менее, «Пробуждение» — это единственный рассказ о таких пациентах, об их многолетнем сне и о драматичном пробуждении в 1969 году. В то время это обстоятельство показалось мне странным. Почему, — думал я, — нет других отчетов о том, что должно было произойти во всем мире? Почему нет пробуждений из Филадельфии, где, как я знал, есть группа больных, не слишком отличающихся от моих собственных? Почему нет вестей из Лондона, где в Хайлендском госпитале существовала одна из самых многочисленных колоний постэнцефалитических больных в Англии? «Была опубликована короткая статистическая статья Келна и других 1969 с результатами шестинедельного испытания леводопы у некоторых больных Хайлендского госпиталя, но в статье не было биографических данных о пробуждениях ни у этих, ни у других пациентов. Почему нет сообщений из Парижа или Вены, где болезнь проявилась раньше, чем где-либо в мире?» На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Было множество обстоятельств, которые препятствовали такому роду описаний, биографическому подходу, использованному в пробуждениях. Одним из факторов, который сделал возможным появление пробуждений, стала сама основа создавшегося положения. Маунт Кармель — это госпиталь для проживания хронических больных. Строго говоря, это приют. Убежище. Врачи обычно избегают таких мест или посещают их периодически и стараются как можно скорее уйти, проконсультировав больных. Правда, так бывало не всегда. Шарко... Практически безвыездно жил в Сальпетриер, а Хьюлингс-Джексон в Эст райдинге Основатели неврологии четко понимали, что только в таких госпиталях можно по-настоящему изучить всю глубину неврологических расстройств и разработать методы их лечения. «Будучи резидентом, я никогда не бывал в госпиталях для хроников». И хотя в амбулаторных условиях мне приходилось видеть больных с постенцефалитическим паркинсонизмом и другими родственными заболеваниями, я не имел ни малейшего представления о том, насколько глубоки их поражения и какими странными могут быть их эффекты. То, что я увидел в госпитале Маунт Кармель в 1966 году, стало для меня подлинным откровением. Это была моя первая встреча с болезнью, о глубине которой я прежде ничего не читал и не слышал, и никогда не видел таких больных. Поток медицинской литературы, посвященной сонной болезни, практически иссяк к 1935 году, поэтому более глубинные ее формы, проявившиеся позже, никем не были описаны. Я даже понятия не имел, что существуют такие больные. Более того, мне казалось невероятным, что этих больных никто не наблюдал. Врачи просто не видели их. Соответственно, не было и отчетов, докладов и историй болезни. Это было слишком глубоко, и взгляд медицины не опустился на дно этой страшной бездны. Врачи приходили под своды больниц для хронических больных, не заглядывали они в палаты по уходу, а если и заглядывали, то у них не было ни времени, ни желания вникнуть в патофизиологию и затруднительные условия больных, постепенно теряющих всякую связь с миром и все менее доступных для контакта. Другой хорошей стороной больниц для хроников – Является их персонал, который живет и работает там десятилетиями, невероятно сближается с пациентами, знает и любит их, считает их людьми и уважает в них личностей. Так, когда я пришел в госпиталь Маунт Кармель, то не просто столкнулся там с 80 случаями постанцефалитического синдрома, но с восемью десятью индивидами, чью жизнь и внутреннюю сущность в очень большой степени знал персонал. Это конкретное знание человека, а не бледное абстрактное медицинское знание. Придя в это сообщество, сообщество больных, а также больных и персонала, я все больше проникался к больным как индивидам, которых все меньше хотел свести к статистическим единицам или спискам симптомов. И, конечно, то было уникальное время как для пациентов, так и для всех нас. В конце 50-х годов было установлено, что в мозгу больного паркинсонизмом не хватает нейромедиатора допамина, вариант названия дофамин. И поэтому состояние больного можно привести в норму, если повысить уровень допамина в головном мозге. Однако попытки лечения, при которых больные принимали леводопу предшественник допамина в миллиграммовых количествах, постоянно оказывались неудачными. Так продолжалось до тех пор, пока доктор Джордж Корцас, проявив недюжинную смелость, не дал группе больных леводопу в дозах в тысячи раз превышавших те, что назначали ранее. Публикация результатов карциаса в феврале 1967 года произвела эффект разорвавшейся бомбы. Перспективы больных паркинсонизмом изменились в одно мгновение Внезапно появилась невероятная надежда, что больные, которых до сих пор ожидал мрачный и жалкий жребий нарастающей инвалидности Могут испытать значительное улучшение, если не полное излечение состояния на фоне приема нового лекарства жизнь снова засияла перед ними всеми своими красками, как нам представлялось. Изменилась перспектива для всех людей, страдающих паркинсонизмом. Впервые за 40 лет у них появилось будущее. Атмосфера в госпитале была просто наэлектризована невероятным волнением. Один из наших больных, Леонард Л., бросился к своей буквенной кассе и написал слова, пронизанные энтузиазмом и иронией. «Допамин — это воскресамин, а карциас наш химический мессия». Но вовсе не леводопа или то, что можно было ожидать от ее применения, так взволновало меня, когда я, молодой врач, только год назад закончивший резидентуру, переступил порог госпиталя Маунт Кармель. Тогда меня больше всего взволновало развернувшееся передо мной зрелище болезни, которая никогда не была одной и той же у двух разных пациентов, болезни, которая могла принимать любую форму, которую когда-то абсолютно верно назвали фантасмагорией те, кто пристально ее изучал. В медицинской литературе нет ничего, писал в 1927 году Маккензи, что можно было бы сравнить с фантасмагорией расстройств, возникающих в течение этой странной болезни. На своем уровне фантастичности, фантасмагоричности энцефалит представлялся поистине захватывающим зрелищем. Но что еще более фундаментально, так это то, что энцефалит, вследствие огромного диапазона вызываемых им расстройств на всех известных уровнях деятельности нервной системы, был заболеванием, которое могло лучше, чем что-либо другое, показать, как организована нервная система и как работают на примитивных уровнях головной мозг и регулируемое им поведение. Биолог и натуралист во мне были зачарованы. Я даже начал собирать данные для книги о примитивном подкорковом поведении и его регуляции. Но помимо самого заболевания и его непосредственных эффектов, я наблюдал различную реакцию больных на свой недуг. Поэтому то, с чем сталкивался врач, то, что он должен был изучить и понять, было не просто болезнью или патофизиологическим феноменом, но людьми, которые боролись, чтобы приспособиться и выжить. Это тоже хорошо и отчетливо понимали ранние исследователи и прежде всего Айви Маккенди. Врачи озабочены, в отличие от натуралистов, единым организмом, человеческим существом, которое пытается сохранить свою идентичность в неблагоприятных условиях. Приняв это к сведению, я стал более чем натуралистом, не перестав, однако, им быть. Возникла Новая забота, новое бремя, преданность пациентам, людям, оказавшимся на моем попечении. С помощью и посредством их мне предстояло исследовать, что означает быть человеком, оставаться человеком перед лицом невообразимых тягот и угроз. Так, не переставая следить за их органической природой, за их сложными, изменчивыми патофизиологическими и биологическими нарушениями, я поставил себе главной задачей изучения их идентичности, борьбы за поддержание этой идентичности, для того, чтобы наблюдать ее, оказать им посильную помощь в ее сохранении и, наконец, чтобы описать ее. Все эти задачи можно было решить только на стыке биологии И биографии. Это чувство динамической взаимосвязи болезни и жизни, чувство организма или индивида, стремящегося выжить, подчас в самых странных и самых жутких условиях, никем не воспитывалось. Когда я был студентом резидентом, не встречал я такого взгляда на больного и в текущей медицинской литературе. Но когда воочию увидел постэнцефалитических больных, мне сошеломляющей четкостью стало ясно. Это единственно возможное к ним отношение. Таким образом, то, что пренебрежительно из порога отметалось большинством моих коллег «Госпиталь для хроников, ты не увидишь там ничего интересного», оказалось полной противоположностью. Это было идеальное место для наблюдения, заботы и исследования». Мне думается, если бы даже не случилось никакого «пробуждения», были бы «Люди из бездны» или «Санканзандусюмейль», как моя книга называлась во французском переводе. Появилось бы описание безмолвия и тьмы, окутавшей эти остановленные и замороженные жизни, мужества и юмора, с какими пациенты, несмотря ни на что, продолжали жить». Жгучее сочувствие к этим больным и равно жгучие интеллектуальные интересы любопытства к их состоянию сплотили нас в сообщество Маунт-Кармеля. Напряжение нашей совместной работы достигло своего пика в 1969 году, когда состоялось пробуждение. Весной этого года я переехал в квартиру, расположенную неподалеку от госпиталя, и иногда проводил с больными по 12-15 часов в сутки. С больными я был постоянно, жертвуя часами ночного сна, наблюдал, беседовал, побуждал их вести дневники и сам исписывал страницу за страницей тысячи слов в день. Если в одной руке у меня было перо, то в другой — фотоаппарат». «Мне довелось увидеть то, чего я не видел никогда в жизни вероятно, не имел шанса увидеть когда-либо в будущем. Это был мой долг и моя радость — все записать, чтобы сохранить драгоценные свидетельства». Другие тоже самоотверженно посвящали себя работе, проводя в госпитале бесконечные часы. Все мы были по-настоящему увлечены пациентами. Медицинские сестры, социальные работники, методисты всех специальностей. И постоянно общались между собой. Мы взволнованно разговаривали в коридорах. Звонили друг другу по выходным и ночью, обмениваясь впечатлениями и идеями. Волнение и энтузиазм тех дней были поистине замечательны. Именно это было главной частью опыта, положенного в основу пробуждений. И все же в самом начале пути я не имел представления о том, что нас ожидает. Я прочел полдюжины отчетов о применении леводопы, опубликованных в 1967-1968 годах, но чувствовал, что мои больные совсем другие. Они не страдали обычной болезнью Паркинсона, как пациенты, о которых писали в статьях. Они переносили... Постэнцефалитическое расстройство, намного более сложное по природе тяжести и своеобразию проявлений. Как отреагируют на лечение эти больные со столь необычным расстройством? Я чувствовал, что должен соблюдать осторожность, почти преувеличенную. Тогда, в начале 1969 года, я приступил к работе, которой было суждено стать пробуждениями. Я задумывал ее как отчет о 90-дневном клиническом испытании леводопы двойным слепым методом на большой группе пациентов, госпитализированных в лечебные учреждения после перенесенного энцефалита. В то время леводопу считали экспериментальным лекарством, и мне следовало получить в Управлении по пищевым продуктам и лекарствам специальное разрешение на проведение такого исследования». Условием получения такого разрешения было использование ортодоксального метода, включая исследование двойным слепым методом и предоставление данных в количественной форме. Но уже приблизительно через месяц стало очевидно, что исходный формат исследования должен быть оставлен. Эффект леводопы на этих больных был решающим и очень показательным. Поскольку неудачи составляли точно 50%, я сделал вывод, что в данном случае эффект плацебо практически отсутствует. По законам совести я не мог, просто не имел морального права продолжать давать больным плацебо. Но должен был попытаться дать леводопу каждому больному. Я не мог больше даже думать о том, чтобы ограничить срок лечения 90 днями. Это как лишить больного воздуха, которым он только что начал по-настоящему дышать. То, что изначально задумывалось как ограниченный 90-дневный эксперимент, превратилось в исторический опыт, практически в рассказ о жизни больных, какую они вели до приема леводопы, и о том, что произошло с ними после начала лечения этим лекарством. Так? Волей-неволей мне пришлось предоставить результаты назначения лекарства в виде истории болезни или биографий, так как никакое ортодоксальное представление в виде чисел, последовательностей, градуального эффекта и так далее не могло отразить историческую реальность того, что мы получили. В августе 1969 года я написал первые девять историй болезни или рассказов, пробуждений. Тот же импульс, то же чувство, что надо выразить и передать истории и феномены, драму истории и восторг от феномена, заставил меня написать несколько писем редакторам журналов. Я послал письма в Lancet и британский медицинский журнал в самом начале следующего года. «Я получал истинное наслаждение от написания этих писем, и, насколько могу судить, читатели получали точно такое же наслаждение от их чтения. В стиле и формате этих писем было нечто такое, что позволило мне передать чудо клинического опыта в стиле, который совершенно невозможен и, в общем, недопустим в медицинской статье. Теперь... Я решился представить все свои наблюдения и общие выводы, продолжая придерживаться выбранного мной эпистолярного формата. Мои прежние письма в Ланцет были, по сути, анекдотичными. Но ведь все очень любят анекдоты. Я даже не делал попыток сочинять обобщающие формулировки. Мой первый опыт, первые ответы больных на лечение были просто счастливыми летом 1969 года. Это было... Поразительное, праздничное пробуждение. Но потом у всех моих больных начались осложнения и настоящие бедствия. В то время мне пришлось увидеть не только специфические побочные эффекты леводопы, но и некоторые общие признаки развившихся осложнений, их общий рисунок, внезапные непредсказуемые флуктуации ответов, Стремительное развитие осцилляций, развитие чрезвычайно высокой чувствительности к леводопии, и, наконец, развитие абсолютной невозможности подобрать безопасную, эффективную дозу препарата. Это обстоятельство сильно меня расстроило, едва не выбило из колеи. Я пробовал менять дозы леводопы, но этот прием перестал срабатывать. Система начала работать по своим неизвестным мне законам. Затем, летом 1970 года, я направил письмо в журнал Американской медицинской ассоциации. В этом письме я привел полученные мною данные, описав общий эффект леводопы у 60 пациентов, которые получали препарат в течение года. Особо отметил, что у всех больных первоначально отмечался положительный и быстрый эффект, но рано или поздно реакция на лекарство становилась неуправляемой и у пациентов развивались сложные, порой весьма причудливые и непредсказуемые нарушения состояния. Я подчеркивал, что это нельзя рассматривать как побочные эффекты, но следует считать интегральной частью некоего развивающегося целого. Обычные рассуждения и режимы, писал я, рано или поздно перестают работать. Нужно более глубокое, более радикальное понимание ситуации. Мои письма в журнал произвели фурор среди многих моих коллег. Смотри «Сакс» и другие 1970 -го года и письма, напечатанные в «Жама» в декабре 1970 -го года. Я был удивлен и потрясен поднявшейся бурей. Но особенно тоном некоторых писем. Некоторые коллеги настаивали, что такие эффекты не происходят никогда. Другие утверждали, что если даже подобные осложнения имели место, их не надо придавать широкой огласке, чтобы не подрывать атмосферу терапевтического оптимизма, необходимого для максимальной эффективности приема леводопы. Высказывались даже абсурдные мысли, будто я являюсь противником назначения Леводопы. В действительности, я был против не Леводопы, а против упрощенного подхода к ее применению. Я пригласил коллег в Маунт Кармель, чтобы они могли своими глазами увидеть реальность, которую я писал. Но ни один из них не откликнулся на мое приглашение». До того времени я просто не представлял, какой силы может достигнуть желание искажать и отрицать. И это желание, это стремление возобладало в той сложной ситуации, когда энтузиазм врачей и тяжелое положение пациентов легли в основу своеобразного заговора сторон, не желавших видеть нелицеприятную истину. Эта ситуация... Имело много общего с ситуацией, сложившейся 20 лет назад с кортизоном, когда на лекарство были возложены непомерные надежды. Можно было лишь надеяться на время и накопление фактов, от которых нельзя отмахнуться, чтобы чувство реальности, наконец, одержало победу над подсознательным желанием. Было ли моё письмо слишком острым и информативным, или просто вызвало растерянность? Не стоило ли подать полученный мной материал в форме обширной научной статьи? С большим трудом, это было все равно, что гладить себя против шерсти, я изложил все, что мог в ортодоксальном или конвенциональном формате. Листы бумаги были покрыты статистическими выкладками, цифрами, таблицами и графиками. И разослал статью в различные общемедицинские и неврологические журналы моему огорчению и разочарованию, ни одна из этих статей не была принята редакциями. Некоторые вызвали строго, даже, пожалуй, яростное отторжение, словно я написал что-то невыносимое. Это подтвердило ощущение, что я задел в людях самые сокровенные чувства, каким-то образом вызвал и обрушил на свою голову даже не профессиональную, а эпистемологическую тревожность и ярость». Пять лет спустя случилось так, что один из неврологов, не пропустивших мое письмо в ЖАМа, он заявил, что мои наблюдения находятся за гранью вероятного, председательствовал на собрании, где был показан документальный фильм «Пробуждение». В фильме есть примечательное место, в котором представлен весь головокружительный набор разнообразных ненормальных побочных эффектов и нестабильных состояний на лекарства. Я был просто зачарован реакцией моего коллеги на это зрелище. Сначала он с полуоткрытым ртом удивленно взирал на экран. Было такое впечатление, что он впервые видит такие ответы на леводоп, и его реакция была реакцией наивного, почти детского изумления. Потом он вспыхнул, лицо его залила краска гнева, либо от стыда, либо от подавленности, не могу точно сказать, Ситуацию, которую он считал выходящей за рамки вероятного, он теперь был вынужден наблюдать собственными глазами. Потом у него появился очень любопытный тик, конвульсивное движение головой. Он попытался не смотреть на экран. Наконец, что-то бормоча себе под нос, он порывисто вскочил со стула в самой середине демонстрации фильма и выбежал из зала я нашел его поведение весьма необычным и поучительным, так как оно показало, какими глубинными и всепоглощающими могут быть реакции на невероятное и невыносимое. Я не только бросил тень сомнения на то, что поначалу представлялось просто назначением обычного лекарства и регуляцией его эффектов. Я бросил тень сомнения на предсказуемость действия лекарств как таковую, Я, возможно, и сам полностью этого не понимая, намекнул на что-то странное, на противоречивость рутинного способа мышления и обычной общепринятой картины мира. Всплыл спектр невиданных странностей, радикальных случайностей, и все это представилось беспокоящим и путающим карты. «Эти вещи настолько странны, что для меня невыносимо их видеть», — Пуанкаре. Итак, к середине 1970 года я был вынужден остановиться, во всяком случае в том, что касалось публикаций. Работа продолжалась, она была неизбежной и волнующей, и я накопил, смею надеяться, целую сокровищницу наблюдений, гипотез и размышлений, связанных с добытыми мною фактами. Но у меня не было ни малейшего представления о том, что с ними делать». «Я знал, что мне представилась редчайшая возможность. Я осознавал, что мне есть что сказать, но не видел возможности заговорить. Я верил своему опыту, но лишился медицинской публикабельности и доверия моих коллег. Это было время растерянности и подавленности, гнева, а порой и отчаяния. Тупик открылся, и лед был сломан». В сентябре 1972 года, когда редактор Листнера предложил мне написать статью по моим наблюдениям. Это был шанс, который не следовало упускать. Вместо того, чтобы получить привычную резкую отповедь, я получил великолепное предложение. Мне дали шанс написать и опубликовать все, что накопилось за столь долгое время в моих архивах. «Я написал великое пробуждение в один присест, единым духом не вставая за стола». После этого ни я, ни редактор не изменили там ни единого слова, и на следующий месяц эссе было напечатано. Здесь, с чувством непередаваемого облегчения и освобождения от тисков медициноподобного и медицинского жаргона, Я описал чудесную панораму феноменов, какие наблюдал у моих пациентов. Я описал восторг их пробуждений. Я описал муки, которые за этим последовали. Но прежде всего я стремился описать феномены с точки зрения нейтрального и феноменологического, более нежели терапевтического или медицинского, взгляда. Но целостная картина, теория была обусловлена феноменами. Это показалось мне революционной мыслью. Новая нейрофизиология, писал я тогда, имеет квантово-релятивистский характер. Это было в самом деле дерзостью. Она возбудила меня и других, хотя вскоре я начал думать, что сказал слишком много и одновременно слишком мало. Происходило нечто, конечно, весьма странное, но не квантовое, не релятивистское, нет, что-то более рутинное и обычное, но еще более странное. Я не мог представить, что это такое тогда, в 1972 году, хотя оно преследовало меня, когда я приступила к завершению пробуждений и постоянно прикасался к этой странности, уклончиво, прибегая к мучительным метафорам. За статьей в Лиснере, в отличие от статьи в на два года ранее, Последовал всплеск интереса и поток взволнованных писем, продолжавшийся несколько недель. Эти ответы на публикацию положили конец долгим годам подавленности и замалчивания, ободрили меня и придали силы мужества. Я собрал отложенный в долгий ящик истории болезни, составленный в 1969 году, добавил к ним 11 новых и через две недели закончил пробуждение. Легче всего было с историями болезни, они писались, можно сказать, сами, буквально вырастали из опыта. Я всегда очень трепетно относился именно к ним, как к истинному и неоспоримому ядру пробуждений. Все остальное спорно, как и все спекулятивные добавления. Но публикация в 1973 году пробуждений, хотя и привлекла большое внимание общественности, Встретила такой же холодный прием у представителей моей профессии, какой встретили мои первые статьи на эту тему. В медицинской прессе не появилось ни одного отклика, царило неодобрительное или непонимающее молчание. Только один храбрый редактор из британского медицинского журнала выступил по этому поводу, сказав, что пробуждение стали его издательским выбором на 1973 год. Однако и он не удержался от комментария по поводу странного молчания врачебного сообщества. Я был совершенно расстроен, подавлен и опустошен этим врачебным мутизмом, но неожиданно пришла помощь. Я был очень обрадован и ободрен реакцией Александра Романовича Лурии. Лурия, сам посвятивший всю свою жизнь детальному изучению нейрофизиологических феноменов, опубликовал две необычные, почти художественные истории болезни. «Ум мнемониста» 1968 и «Человек с расщепленным миром» 1972. К моей неописуемой радости, среди странного и полного медицинского молчания, которое последовало за публикацией «Пробуждений», я получил письмо, точнее, два письма от него. В первом он говорил о своих биографических книгах и подходах. Честно говоря, я сам очень люблю биографический тип исследования, такого, какой я применил по отношению к Шершавскому, мнемонисту детскому человек с расколотым миром. Во-первых, потому что это вид романтической науки, которую я хотел бы ввести в обиход отчасти из-за того, что являюсь искренним противником формально-статистического подхода, и таким же искренним сторонником качественного изучения свойств личности, любой попытки находить факторы, лежащие в основе структуры личности. Письмо от 19 июля 1973 года. Во втором письме он говорил о пробуждениях. «Я получил экземпляр пробуждений и прочел их залпом, получив огромное удовольствие. Я всегда сознавал и был уверен, что добротное клиническое описание случаев играет ведущую роль в медицине, особенно в неврологии и психиатрии. «К сожалению, способность описывать, столь характерная для великих неврологов и психиатров XIX века, в настоящее время утрачена, возможно, из-за распространенного ошибочного мнения, что механические и электрические приспособления могут заменить собой исследования личности. Ваша великолепная книга показывает, что эта важнейшая традиция клинического исследования может быть с большим успехом возрождена». Письмо от 25 июля 1973 года. После этого он задал мне несколько специальных вопросов, прежде всего выразив радостное удивление по поводу того, что леводопа может производить такой разнообразный нестабильный эффект. Он вернулся к этой проблеме в следующем месяце, когда написал, что его буквально зачаровал случай Марты Н и тот факт, что она по-разному реагировала на прием леводопы во время каждой из шести попыток его назначения. «Почему она реагировала по-разному каждый раз?» — спрашивал он. «Почему реакция не повторялась стереотипно от раза к разу?» Я не мог ответить на эти вопросы в 1973 году. Мне показалось, что это было типичным проявлением гения Лурии. Он сразу обратил внимание на главную тайну и вызов пробуждений, различающиеся, неповторимые и непредсказуемые ответы пациентов, и был очарован этим. В то же время мои коллеги-неврологи, по большей части напуганные и раздосадованные этой реакцией, во всеуслышание повторяли как заклинание «это не так...» Это не так. Я бесконечно восхищался Лурией, еще когда был студентом-медиком, и даже раньше. Когда в 1959 году слушал его лекцию в Лондоне, то был поражен сочетанием интеллектуальной мощи и человеческого тепла. С этими качествами мне часто приходилось сталкиваться по отдельности, но они не слишком часто встречаются вместе у одного человека. И именно Это сочетание доставляло мне такое удовольствие в его работах, которые представляли собой действенное противоядие от определенных тенденций в медицинских сочинениях, где авторы старались избавиться от всего субъективного и рефлективного. В ранних работах Лурии характеры были, пожалуй, несколько ходульными, но в них чувствовалась интеллектуальная теплота, и они росли в своей цельности, по мере того, как Лурия становился старше. Кульминация наступила в его двух поздних сочинениях «Ум мнемониста» и «Человек с расколотым миром». Я не знаю, какая из этих работ повлияла на меня больше, но они вселили в меня смелость и облегчили написание и издание «Пробуждений». Лурия часто говорил, что вынужден писать книги двух типов, весьма различных между собой, но взаимно дополняющих друг друга. Классические аналитические тексты, например, «Высшие корковые функции у человека», и романтические, биографические книги, например, «Ум мнемониста» и «Человек с расколотым миром». Я всегда сознавал эту двойную необходимость и всегда находил, что для освещения какой-либо клинической проблемы или для осмысления какого-либо конкретного клинического опыта потенциально требуются две книги. Одна, чисто классическая или медицинская, объективное описание расстройства, механизмов, синдромов. Другая — более экзистенциальная и личностная, с сочувственным проникновением в опыт и ощущения, во внутренний мир больного. Две такие книги зрели во мне, когда я впервые увидел постэнцефалитических больных. «Компульсия и скованность», исследование подкорковых нарушений и механизмов их развития и «Люди бездны» — романтическое произведение в духе Джека Лондона. В 1969 году Эти две книги, наконец, соединились у меня в одну, в книгу, которую я попытался сделать как классической, так и романтической. Она нашла свое место на пересечении биологии и биографии, соединила в себе, насколько это казалось возможным, признаки научной парадигмы и искусства. Но ни одна из этих моделей, в конце концов, не оказалась соответствующей моим требованиям, ибо то, что я искал и то, что мне нужно было передать, не было ни чисто классическим, ни чисто романтическим. Все это вписывалось в царство аллегории или мифа. Даже заголовок «пробуждение» отчасти буквален, но отчасти несет на себе отпечаток аллегории или мифа. Тщательно выписанная в деталях история болезни, ее романический стиль, стремление представить всю жизнь, рефлексия болезни во всем ее богатстве вышли из моды уже в середине 20-го столетия. И, вероятно, это одна из причин странного молчания медицинского сообщества после первой публикации «Пробуждений» в 1973 году. Правда, к концу 70-х, Антипатия к написанию подробных историй болезни пошла на убыль, Появилась возможность, хотя и с трудом, публиковать развернутые истории болезни в специальной медицинской литературе. С этим общим потеплением атмосферы пришло и обновленное чувство того, что сложные нервные и психические функции и их расстройства требуют детального, несвернутого и редукционистского рассказа для их объяснения и понимания. Параллельные изменения происходили в 70-е годы и в антропологии, которая тоже начинает становиться худосочной и механистической, с новым или обновленным подходом к тому, что Клифорд Гейтс называет густыми описаниями. В то же самое время непредсказуемые ответы на леводопу, которые наблюдало у моих пациентов в 1969 году, их внезапные флуктуации, осцилляции, их чрезвычайная сенсибилизация к леводопе и всем лекарствам, были теперь все в большей степени очевидны для всех. Постэнцефалитические больные, и это стало ясно, могли демонстрировать такие странные реакции в течение недель после начала приема препарата. Иногда эти зловещие ответы проявлялись уже в течение нескольких дней, в то время как у больных обычным паркинсонизмом, с их более устойчивой нервной системой, такие ответы не проявлялись в течение нескольких лет. Однако, раньше или позже, У всех пациентов, получавших леводопу, возникали эти странные, нестабильные состояния. А ведь с момента одобрения леводопы управлением по пищевым продуктам и лекарствам количество таких больных стало исчисляться миллионами. И теперь все видят одно и то же. Главное обещание, главная надежда, которую возлагали на это лекарство, оправдались и подтвердились миллионами клинических случаев. Но точно так же сбылась и угроза, главная угроза, неотвратимость наступления побочных эффектов или бедствий, которые рано или поздно приходят. Итак, то, что было удивительно и невыносимо, когда я впервые опубликовал «Пробуждение», стало ко времени третьего издания, вышедшего в свет в 1982 году, фактом, подтвержденным всеми моими коллегами на их собственном неопровержимом опыте. Оптимистическое и рациональное настроение первых лет применения Леводопы сменилось более трезвым и рациональным отношением к этому лекарству. Это новое настроение, утвердившееся к 1982 году, сделало новое издание «Пробуждений» приемлемым и даже классическим в глазах моих коллег-врачей. Это отношение сменило неприятие, царившее среди них 9 лет назад. Представление в собственном воображении – внутренних миров других людей, миров почти невообразимо странных, но населенных людьми, похожими на нас самих, людьми, на месте которых мог оказаться любой из нас, — это центральная идея пробуждений. Другие миры, другие жизни, даже сильно отличающиеся от наших собственных, обладают властью возбуждать сочувственное воображение пробуждать в других сильный и часто творческий резонанс. Мы можем никогда не встретить Розу р но если прочитали о ней, возможно, будем смотреть на мир по-иному. Мы можем теперь представить себе ее мир с примесью некоего благоговейного страха и трепета и тем самым расширить мир собственный. Прекрасный пример такого творческого ответа явил собой Гарольд Пинтер, написавший пьесу «Вроде Аляски». Это мир самого Пинтера, ландшафт его уникального дара и восприимчивости. Но это также и мир «Розы Эр», и мир «Пробуждений». За пьесы Пинтера последовало несколько сценических постановок и экранизация. Каждая из этих версий была основана на разных аспектах книги. Каждый читатель привносит в пробуждение свое воображение и свою восприимчивость, свою способность к сопереживанию, свою эмоциональность, и найдет при этом, если позволит себе, что его мир странно углубился, проникся новыми глубинами нежности и, возможно, тревогой. Ибо эти больные, при их кажущейся экстраординарности, особости, несут в себе нечто универсальное, всеобщее. Они могут возвать к любому и пробудить каждого так же, как возвали ко мне и пробудили меня. Я очень сильно сомневался в правомочности и моем моральном праве публиковать рассказы о моих пациентах и их жизни. Но они сами побуждали меня к этому, поощряя к публикации. Они с самого начала говорили мне: расскажите нашу историю, иначе они никто никогда не узнает. Некоторые мои пациенты пока живы. Мы знаем друг друга уже 24 года. Но те, кто умер, тоже в некотором смысле остались с нами. Их развернутые карточки, письма безмолвно смотрят на меня, когда я пишу. Для меня они до сих пор живые, уникальные люди. Они были не только пациентами, не только моими больными, но и учителями, и друзьями, и годы, которые я провел с ними, были самыми значительными в моей жизни. Мне очень хочется, чтобы частицы их жизни, их судьбы, их присутствия среди нас сохранились и продолжали жить во имя других, как образцы человеческих мук, и человеческого их преодоления. Это всего лишь свидетельство. Единственное свидетельство единичного события, но такого, которое может стать аллегорией для всех нас. Оливер Вольф Сакс, Нью-Йорк, март 1990 года.